«Глава 19. Надо научить этих хамов уважать начальство. Генерал Корнуоллес. Я чуть не упустил их. Уверяю вас, это не от того, что я медленно передвигался. Просто они действительно неслись на всех парах. «Привет, ребята!» – охликнул я их, как раз когда Шайкстер занес кулак для удара по двери раздевалки. «Вы тоже пришли поздравить победителей?» Три пары глаз вперились в меня, когда мои друзья круто обернулись. Поздравить? Зарычал Гвида. Я их так поздравлю. Минутку, перебил его Шайкстер. Что вы имели в виду под тоже? Ну, я пришел сюда именно за этим. Я только что выиграл на последнем матче приличное пари. Насколько приличное? Ну, приличное для меня, сбавил тон -то я. Я получил 50 золотых. 50, фыркнул Гвида. Ты знаешь, сколько мы потеряли на этой лаже. «Потеряли?» — нахмурился я. «Разве вы не знали, что красные фавориты?» «Конечно, знали!» — прорычал Шайкстер. «Вот потому-то мы и решили сорвать убойный куш, когда они проиграют». «Но что заставило вас подумать, что они...» а -а -а, Вы это-то и имели в виду, когда сказали, что собираетесь взяться за Егорное дело?» «Совершенно верно! Команда красных должна была изящно лечь в третьем раунде. Мы заплатили им достаточно!» «На самом-то деле более, чем достаточно». Говоря это, он так походил на гримбла, что я не смог сдержаться от дешевой шпильки. «Судя по исходу, мне кажется, что вы заплатили чуть меньше, чем достаточно». «Это не смешно!» «Теперь вместо того, чтобы возместить свои убытки, нам придется объяснять большим парням еще один крупный проигрыш». «Да брось, Шайкстер!» — улыбнулся я. «Много ли может стоить покупка матча?» «Немного», — признался он, — «но если исходить из того, что мы проиграли все инвестированные средства, то получится...» «Какие еще инвестированные средства?» «Он имеет в виду пари», — объяснил Гвида. «А, ну, полагаю, что это риск, на который приходится идти, когда пытаешься сорвать убойный куш». На лице Шайкстера промелькнула злая улыбка. «О, кое-что убойное мы с варганем, что и говорить», — пообещал он. «Местным на этом базаре самое время усвоить, что значит становиться синдикату поперек дороги». И с этими словами он кивнул Гвида, а тот открыл дверь в раздевалку. Все четверо борцов пользовались одной раздевалкой, и когда мы вошли колонной по одному, они выжидательно подняли головы. «Совершенно верно. Я сказал, именно мы. Я в некотором смысле пристроился в хвост колонны, и никто, казалось, не возражал». «Слушайте, вы шуты гороховые, может, вам кое о чем напомнить?» Обратился к ним вместо приветствия Шайкстер. «Например, кому полагалось победить?» Члены разных команд обменялись взглядами. Затем самый маленький из команды красных пожал плечами. «Подумаешь? Ну, мы передумали, что тут такого». «Да», — вступил в разговор его товарищ по команде. «Мы решили, что проигрыш плохо скажется на нашей репутации, проиграть таким хиликам». Это подняло на ноги команду белых. «Хеликам!» — проревел один из них. «Вы захватили нас врасплох, вот и все. Нам сказали не напрягаться до третьего раунда. Если бы вы так не напрягались еще чуть дольше, то просто бы уснули. Нам полагалось бороться, а не танцевать». Шайкстер снова шагнул вперед. «Значит, вы признаете, что поняли первоначальные инструкции?» «Эй, отцепись от нас, а! Ты получишь обратно свои вонючие деньги, так какого тебе тогда надо?» «Даже если вы дадите нам полное возмещение, — мягко уведомил их шайкстер, — есть еще деньги, проигранные нами по вашей милости. Полагаю, никто из вас не обладает независимым капиталом». «О, разумеется!» — рассмеялся один из красных. «Мы занимаемся борьбой только ради острых ощущений». «Так я и думал. Гвида, Нунцио, посмотрите, что можно сделать для сведения счетов с этими господами». «И не торопитесь. Я хочу, чтобы они это почувствовали, понимаете?» «Не знаю, Шайкстер», — нахмурился Гвида. «Они такие маленькие. Не думаю, что мы сможем заставить их протянуть чересчур долго». «Ну, сделайте все, что в ваших силах. Скиф, не желаешь выйти со мной? Вряд ли тебе захочется при этом присутствовать». Шайкстер даже не подозревал, как он прав. Хотя я и пережил в последние годы несколько лихих потасовок, это не означает, что я наслаждался ими, даже как зритель. Не успела за нами закрыться дверь, как внутри раздалась серия глухих ударов, сопровождавшихся треском. И слушать-то было просто больно, но продолжалось это недолго. Я же советовал им не торопиться, нахмурился при этой тишине Шайкстер. А ладно, полагаю, сойдет и... Дверь открылась. Показался один из команды белых. «Если у вас тут есть еще какие-то урки, то предлагаю прислать их сюда. Эти двое научили нас совсем немногому». Он опять закрыл дверь, но не раньше, чем мы успели увидеть на полу двух телохранителей. Ну, Гвида, он лежал на полу, а Нунсо в некотором роде стоял на голове у скамейки в углу. «Крутые малыши!» «Небрежно заметил я. Должно быть, все дело в их четырех руках. Как, по-вашему, найдется для них работа в синдикате?» Увиденное заметно потрясло Шайкстера, но он быстро оправился от шока. «Значит, они хотят играть без правил. Что ж, меня это вполне устраивает». «Вы ведь не собираетесь туда один, а?» – спросил я искренне озабоченный. Он наградил меня испепеляющим взглядом. «Ни в коем случае». И с этим сунул пальцы в рот и громко дунул. По крайней мере, выглядело это именно так. Ничего иного я не услышал. Прежде чем я успел спросить, что он сделал, грохот шагов объявил о прибытии подкрепления в две дюжины синдикалистов. Ловкий фокус. Полагаю, свист был слишком высоким для моих ушей или слишком низким. «Они уделали Гвида и Нунсо закричал Шайкстер, прежде чем громилы успели остановиться. «Ну как, покажем, кто здесь командует! За мной!» И рванув дверь, он ринулся в раздевалку, увлекая за собой всю стаю. «Не уверен, бывал ли когда-нибудь Шайкстер в настоящей драке, не говоря уже об участии в ней в качестве вожака, но я определенно уверен, что больше он никогда этого не попробует». Хлынувшие из раздевалки крики и вопли побудили меня к действию. Я отошел немного дальше по коридору и стал ждать там. Моя осторожность оказалась излишней. Стена не рухнула, равно как и потолок и само здание. Однако же все-таки отвалилось несколько кусков штукатурки, и один раз кто-то пробил в стене дыру собственной головой». Мне подумалось, что если поклонники боев на арене действительно хотели получать за свои деньги стоящее зрелище, то им следовало бы оказаться здесь. Поразмыслив еще, я все же пришел к выводу, что без них все-таки лучше. В раздевалке и так к этому времени набилось достаточно существ, что не хуже любой другой причины прочно держало меня в коридоре. Наконец звуки боя стихли, воцарилась зловещая тишина. Я напомнил себе, что обладаю полной уверенностью в исходе боя. По мере увеличения продолжительности тишины мне пришлось напомнить себе об этом несколько раз. Наконец дверь шумом распахнулась, и вышли четверо второв, смеясь и болтая между собой. «Мило!» — окликнул я их. «Не спешим, не суетимся, а я, изнывая тут весь вечер от беспокойства, один из команды белых подбежал ко мне, обнял и поцеловал». Извини, красавчик, мы так здорово позабавились, что начисто позабыли о тебе. Э, ты не могла бы что-нибудь сделать с личинами, прежде чем опять поцелуешь меня? Хоп, извини, забыла! Более высокий член команды красных закрыл глаза, и фторы пропали. Вместо них стояли Аас, Гэс, Тананда и Кориш. Вот потому ты я и мог не беспокоиться за исход сражения, чересчур сильно. «Хорошая работа, Гэс!» — одобрительно кивнул я. «Но все равно я думаю, что вполне мог бы управиться с заклинанием личины сам». «Ты видел когда-нибудь раньше Тора? отпарировал Аас. «В общем, нет. А Гэс видел. Именно поэтому личинами и занимался он. Конец дискуссии». «Была у меня секретарша по имени Этейл», — объяснил спокойно Гаргул, игнорируя распоряжение Ааза. «Она была большой поклонницей борьбы». «Секретарша?» — моргнул я. «Разумеется, неужели ты никогда не слышал о второпалой машинистке?» «Хватит!» — настойчиво сказал Аас, поднимая руку. «Я за то, чтобы отправиться в желтый полумесяц и устроить там маленькое торжество. Думаю, мы достаточно насолили синдикату за один вечер, не так ли?» «Да уж!» — усмехнулась Тананда. «Это научит их иметь дело с теми, кто одного с ними роста. Но вы же одного с ними роста!» — нахмурился я. «Знаю», — подмигнула она, — «в том-то вся и соль». «Слушай, ас, ты уверен?» — вмешался кореш. «Я имею в виду, мы задали им, конечно, хорошую трепку, но удержит ли это их до утра?» «Если им повезет», — усмехнулся мой учитель. «Вспомни, как только они очнутся, им придется идти докладывать своему начальству». «Ты думаешь, они попытаются возместить свои убытки наездом на горный бизнес?» — спросил я. «Надеюсь, что да». — усмехнулся Ас. Его улыбка стала мечтательной и широкой. — Следующее соревнование с крупными ставками — скачки единорогов. И с этим у нас не будет никаких проблем. Ты имеешь в виду Лютика? Его нельзя пускать на скачки. Он боевой единорог. — Знаю. Вот и подумай об этом.